РОБЕРТ ЯНГ Кейти 3 Вопрос о стюардессах стал ребром еще в середине 20 века, когда пассажирские перевозки ограничивались атмосферным уровнем. Традиция требовала от стюардесс красоты, а время отказывалось их щадить. Девушки старели точно так же, как все, но продолжали работать, что подрывало традицию. Аналогичная проблема возникла и с космическими полетами, но тут на помощь пришел технический прогресс. Само собой, первыми стюардессами на межпланетных линиях стали андроиды, и наоборот, первыми андроидами были космические стюардессы. К сожалению, прогресс снова не учел человеческий фактор. Истории известны случаи, когда мужчины без памяти влюблялись в Кадиллаки и Форды, а женщины в стиральные машины. Но никому и в голову не пришло, что человек может полюбить андроида. Велле. Полеты в прошлом тысячелетии. Арнольд впервые в жизни увидел стюардессу и сразу влюбился. Высокая, с рыжеватыми волосами, чуть загнутыми на кончиках, и огромными глазами цвета голубого китайского фарфора, она появилась в проходе незадолго до старта – и тут же приступила к своим обязанностям. Проверила, все ли пассажиры сидят пристегнутыми в регулируемых перегрузочных креслах, а позже, когда корабль готовился набрать сверхсветовую скорость, снова обошла салон, чтобы шепнуть каждому что-нибудь обнадеживающее. «Не беспокойтесь, сэр, все будет хорошо», — услышал Арнольд. То же самое она повторила остальным мужчинам в салоне, но для Арнольда эти слова прозвучали музыкой, предвосхищающий новый, счастливый этап его существования. Прежние этапы выдались довольно тоскливыми. Вначале серы с редкими просветами, период детства школы-института, потом томительные годы за решетчатым окошком кассы под бдительным присмотром мистера Фентона, успешно совмещающего функции тюремщика и банкира. «Выбери, Фентон вместо карьеры финансиста военную службу», давно бы уже ходил в генеральских погонах. Особенно беспросветная серость становилась по вечерам. Гримасы экранных кривляк нисколько не оживляли насквозь провонявшую комнатушку в мансарде продуктового магазина. Отчаявшись, Арнольд отправлялся бродить по пусто оживленным улицам, выскивая в толпе красивые лица. И вот в какое-то воскресенье Устав от сидения в четырех стенах и набившего оскомину парка, он забрел на окраину города, где увидел космический корабль, блестевший в лучах солнца. Это был знак. Решение пришло сразу. Любые тяготы колониальной жизни казались куда привлекательнее, чем бесконечный серый лабиринт безнадежной надежности. Сияющий корабль под названием «Королевская капелла» Держал курс на Альфу Возничева 6, где была основана новая колония. Правда, сверхсветовую скорость освоили совсем недавно, так что иногда намеченный курс не совпадал с реальным. Вот и королевская капелла бесславно завершила свою карьеру на неведомой планете земного типа, вращающейся вокруг звезды, не внесенной ни в какие каталоги. Колонии там не было и в помине. Лететь быстрее света было радужно. Арнольду чудилось, будто он спит и видит чудесный сон. Звезды рассыпались светящейся пылью, сливались друг с другом, стандартные годы проносились мимо стадом перепуганных оленей. Во сне то и дело возникала рыжеволосая богиня в униформе, усеянная звездами. Она говорила приветливые слова и приносила кофе с неизменной соломинкой. Но сладкие грезы... Обернулись кошмаром наяву. Время споткнулось и перешло на шаг. Королевская капелла вернулась в обычное пространство. В салоне поднялась паника. Огромная ядовито-зеленая планета на обзорном экране стремительно разрасталась, словно злокачественная опухоль нантроцитово черной груди галактики. Столкновение. Чудовищный удар. Арнольд лежал без движения, Вслушиваясь, кто-то не выключил автоматический проигрыватель, и тот прокручивал запись снова и снова. От этой музыки мороз продирал по коже. На фоне лязга, скрипа и скрежет орвущегося металла лейтмотивом звучал хор пронзительных воплей. Арнольд содрогнулся и в сотый раз попытался выключить запись, но так и не смог нащупать в темноте нужной кнопки. Сообразив, наконец, что лежит зажмурившись, он открыл глаза. Какофония тут же прекратилась. Тишина была мертвой. Потом откуда-то донеслось кап-кап-кап. Сзади раздавался непонятный скрежещущий звук. Сквозь огромную прореху в обшивке проникал солнечный свет. В его беспощадных лучах салон королевской капеллы напоминал... Место сражения. Поперек Арнольда неподвижно распростерся мужчина. У переборки лежала бесформенная куча тряпья, пропитанная красным. Капала как раз оттуда. Арнольд с трудом пошевелил онемевшими ногами. Кости вроде целы, однако высвободиться и встать удалось не сразу. Голова гудела, он поднял руку. Волосы на затылке запеклись от крови. Салон поплыл перед глазами, задержался на миг и снова поплыл. Едва не упав, Арнольд вцепился в стальной пруд, уродливо торчащий посреди развороченного прохода, и замер, борясь с тошнотой. «Могу я чем-нибудь помочь, сэр?» Он обмер, распахнув слепающиеся глаза, которые тут же заволокло слезами. К нему на четвереньках ползла стюардесса, с усилием подтаскивая сломанную ногу. Изящная униформа превратилась в лохмотья, лицо разбито. Всхлипывая и забыв про головокружение, он подхватил ее на руки и стал пробираться наружу. Перелом был тяжелый, в области колена. К счастью, в ближайшей рощице нашлось то, из чего можно было соорудить подобие шины. Ее Арнольд стянул медной проволокой, взятой на корабле, а вот с лицом он ничего не мог поделать. Половина левой щеки, отсутствовало целиком, обнажая хитросплетение тоненьких проводков. Впрочем, блок памяти не пострадал, все рефлексы работали как надо. Когда Арнольд помог девушке подняться, то услышал вежливое «Благодарю вас, сэр, простите, что доставила вам столько хлопот». «Ничего подобного», — уверил он. «Стюардессы созданы, чтобы обслуживать, а не доставлять хлопоты. Так мы устроены». «Поскольку вы единственный выживший пассажир, я целиком в вашем распоряжении, пока я не получу другое задание. Желаете чего-нибудь, сэр? Может, стаканчик кофе?» Глаза его снова подернулись слезами. За их полупрозрачной пеленой мерцал село от женщины прекрасной, как сама весна. Напоенный ароматами ветерок, играл ее рыжими локнами, волновал высокую нехоженную траву. Незнакомое солнце серебрило оголившиеся проводки на щеке. Не желаете кофе, сэр, настаивала она. Никакой я не сэр. Арнольд, просто Арнольд. Не желаете кофе, Арнольд? Пока нет, может быть после. У тебя есть имя? Только номер. Кейти три. Кейти три. Восхитительное, разбитое. Кейти три. Арнольд робко протянул руку, коснулся ее обезображенного лица и встретил загадочный взгляд огромных голубых глаз. «Не беспокойтесь, Арнольд, все будет хорошо». Потом он похоронил погибших и прочитал над каждой могилой 23-й псалом. К эти Три стояла рядом, скорбно опустив голову. Тем же вечером он выстругал лангету по форме колена, но девушка все равно хромала и даже иногда падала. Помогая ей подняться, он всякий раз отводил взгляд, чтобы скрыть слезы. На следующий день Арнольд занялся постройкой хижины, используя материалы из корабля, но главным образом из соседнего леса. Кейти Три помогала как могла. Подавала гвозди, поднимала упавший инструмент. Спустя два месяца хижина была готова. Она стояла у подножья крутого холма на краю рощи, а крыльцом выходила на опушку, покрытую шуршащим ковром из золотых листьев, которые взмывали вверх при каждом порыве холодного ветра. Вскоре выпал первый снег. Целую неделю Арнольд перетаскивал провизию с борта королевской капеллы. Припасов, рассчитанных на долгое путешествие, двоим хватило бы на полжизни, а с учетом того, что эти три не ела вовсе, Голодная смерть им тем более не грозила. Зато грозила смертельная скука. Долгими зимними вечерами тишину нарушала лишь завывание ветра под крышей до да потрескивания горящих дров в очаге. Кэти, послушай, какой ветер!» — повторял он. «Не беспокойтесь, Арнольд, все будет хорошо», — неизменно отвечала она. К счастью, на королевской капелле нашлась целая библиотека фильмов и обширная коллекция музыкальных записей уцелело также несколько проекторов и проигрыватель все это арнольд осторожно перенес в хижину ходить пришлось не один раз к эти три не отставала ни на шаг ковыляя по колено в снегу теперь к шуму ветра и потрескиванию огня прибавилась бессмертная музыка мендельсона Бетховена и байдербека но и она меркла в сравнении с мелодичным голосом Кейти Три, читавшей вслух с экрана. Читая, она запоминала все наизусть. Ее блоки памяти заполнялись мирами Диккенса и Гарди, Мопассана и Хемингуэя. Блистательные шекспировские строки, чувственные рифмы Китса и Шелли, благородная пылкость Элизабет Браунинг. Интеллект девушки стремительно развивался. «Земная поэзия бессмертная!» — воскликнула она весной, а летом, гуляя по лесу, вдруг продекламировала. «Дозвольному любовь друг другу верным быть, ведь этот мир, что рос пред нами, как страна исполнившихся грез, так многолик, прекрасен он и нов, не знает в сущности ни света, ни страстей, ни мира, ни тепла, ни чувств, ни сострадания». Глядя на птицу, парящую над головой, пропела. К солнцу, стрелью звучной, искра гневой, с небом неразлучной, пьяный синевой, с песни Устремляйся, и в полете Пой. Перси Шелли, Жавронок. Зная, что почва на Альфе, Возничева-6 схожа по составу с земной, несостоявшиеся колонисты везли в грузовом отсеке королевской капеллы приличный запас семян. На планете Арнольда. Почва оказалась ничуть не хуже. Он разбил перед хижиной делянку и поделился с Кэти своими скудными знаниями по садоводству и огородничеству. Впрочем, их хватило с лихвой, и у Кэти-три оказалась легкая рука. Ее кукуруза гнулась под тяжестью початков, стручки фасоли лоснились, редиска и лук выпирали из-под земли, а свекла размерами не уступала тыкве. С рассвета до заката Кэти возилась на грядках. Полола, мотыжила, поливала, ненчилась с каждым кустиком, словно заботливая мать с малышом, ничего не требуя взамен. Как-то раз Арнольд даже встревожился. Подошел, тронул Кэти за плечо и хотел попросить не слишком перетруждаться, как вдруг в голубых глазах цвета китайского фарфора промелькнуло нечто совершенно новое. Он смущенно улыбнулся и зашагал прочь. В счастье, по сути своей, — Всегда чудо, размышлял он. И не только людям дано право на чудеса. Камень, счастлив на солнце, а склон холма весной. Не оставалось никаких сомнений. К эти три познала счастье. Снова наступила осень, пора урожая и дождей. Ночи стали холодными, на безлунном небе горели яркие звезды. Где-то среди них, совершенно неотличимые от собратьев, Затерялось солнце. Впрочем, Арнольд не особо стремился отыскать его. Вечерами он отправлялся к месту крушения, уже сплошь заросшему деревьями. Гулял вдоль запорошенных, опавшей листвой могильных холмиков, затем поворачивал обратно. По традиции, всякий раз после его ухода кэти Три зажигала лампу и садилась ждать у окна. Возвращаясь, Арнольд замечал сперва мерцающий огонек, потом силуэт Кэти в ореоле света и вечерняя тишина тут же становилась теплой и уютной. Он гордо поднимался на крыльцо и стучал. Сияющая Кэти отворяла дверь, и в фарфоровой голубизне ее глаз плясали маленькие звездочки. Однажды, собираясь на прогулку, Арнольд поставил в проигрыватель записи Штрауса и растворился во тьме под аккомпанемент жизни художника. «Снова путь домой», Мерцающий огонек, но на этот раз женского силуэта в окне не было. Не разбирая дороги, Арнольд помчался к хижине и с тревогой прильнул к стеклу. Из проигрывателя лились сказки венского леса, и Кэти Три кружилась в танце точно лесная нимфа. Такая же грациозная, несмотря на больную ногу, и удивительно прекрасная. И вновь зима, завывание ветра потрескивание дров в очаге и чарующий голос К эти Три. Им заговорили Байрон и Ворцвард, Теннисон и Лангфелло, Сара Тисдейл и Эдна сен Винсент Милей, разгоняя сумрачные тени по углам, где им самое место. Арнольд давно потерял надежду дождаться спасателей, но однажды утром, выйдя на крыльцо, так и обомлел. Морозное небо прочертил золотистый огненный след. Метель бушевала всю ночь, и рощица утопала в снегу, сливаясь с белоснежной равниной. Если не заметят, то мы застряли тут навечно. С этой мыслью Арнольд хотел выскочить на опушку, махать руками, кричать, что есть мочи. Но вдруг задумался. За спиной в уютной кухоньке негромко позвекивали тарелки, шипел на сковородке бекон. К Кэти-три готовила завтрак. Прихрамывая, суетясь между плитой и столом, имитируя своим дивным голосом популярную мелодию, услышанную накануне. Нетрудно угадать, как отнесет сообщество к хромой девушке-андроиду с изуродованным лицом, которая наизусть цитирует классиков и пытается петь. Арнольд невольно поежился. «Да будь она человеком! Что ее там ждет?» Он юркнул назад в хижину в страхе, что его заметят с приближающегося корабля. Сразу вспомнилась Терра: Серый лабиринт, где протекала его жизнь. Тусклые стены банка и властный мистер Фентон, убогая комнатушка, серый пейзаж и переполненные робусы, унылая толпа, где каждый смотрит на тебя, но не видит. Вспомнились роскошные красавицы, на которых он поглядывал украдкой, Надеюсь, что они не заметят его убожества. Тайные мечты о любви с какой-нибудь богиней из трехмерного кино. Одинокие вечера в барах за кружкой пива, пустооживленные улицы. Звезды, почти невидимые за городских огней, скрытые дымом и смогом и всем прочим, что лишает человека естественных благ, положенных ему от рождения. Он плотно затворил дверь и задвинул печную вьюшку, чтобы дым не выдал их убежище. Корабль пронесся над заснеженной долиной и растворился в вышине. Больше он не вернулся. Красочными картинками мелькали пестрая весна, зеленое лето, золотая осень, белоснежная зима. Словно кто-то перелистывал страницы в книге, в которой главами были годы о главной героине Кэти Три. Летом она растила сад, а зимой росла духовно. Сменялись страницы, но Кэти Три неизменно оставалась прекрасной и милой. Ее хромая нога, а также серебристая рана на лице стали неотъемлемой частью ее красоты, равно как поэзия, проза и музыка, почерпнутые из фильмов и фонотеки. Каждый вечер Арнольд уходил на прогулку, а после проторенной тропой возвращался назад. С годами его шаг потерял упругость, плечи сутулились, появилась отдышка, но на опушке рощи всегда светилось окно, а в хижине ждала кэй три Сидела, а иногда танцевала под изящного Штрауса или нежного Дебюсси. Однажды весной Арнольд попал под ливень и на следующий день свалился с сильным кашлем. На завтра кашель усилился, началась лихорадка. Он сутками не вставал с кушетки, прежде украшавший салон королевской капеллы. Кэти Три не отходила от его изголовья, пела, читала наизусть сонеты с португальского «Элизабет Браунинг». Проекторы записи давно пылились в углу за ненадобностью. Лихорадка усиливалась. В груди появилась ноющая боль. Трелки с едой, которые заботливо подносила Кэти Три, оставались нетронутыми. Она гладила разгоряченный лоб больного, глядя на него своими ясными голубыми глазами. День пролетал за днем, настоящее и прошлое слились в одно. Арнольд снова видел серый лабиринт и самого себя за решетчатым окошком кассы с кривой улыбкой, отсчитывающего кредитные билеты таким же серым клиентам, желавшим пополнить или обналичить свой жалкий залог сытой жизни. Но чаще... Ему грезилась тропинка среди деревьев, желтый струящийся свет из хижины и прелестная головка в ореоле рыжих волос. Боль в груди нарастала. Каждый вздох давался с мучительным трудом. Арнольд осознал, что умирает. Комната превратилась в корабль, парящий среди звезд. Стюардесса по имени Кэти Три держала руку на огненном лбу Арнольда, Голубые глаза селились заплакать. Он коснулся серебристой девичьей щеки и еле слышно прошептал. — Кэти Три, как ты меня любишь? — Как я люблю тебя, — отозвалась она. — Люблю без меры, до глубины души, до всех ее высот, до запредельных чувственных красот, до недр бытия, до идеальной сферы. Нежный мелодичный голос наполнил корабль. Арнольд убрал руку, и она накрыла ее своей, по-прежнему пытаясь заплакать. Слова доносились, словно издалека. Это было последнее, что он услышал, а больше ничего и не требовалось. А смерть придет, я верю, и оттуда тебя любить еще сильнее буду.